Глава четвертая. До Тайбола считали верст пять, и дорога все время шла столетним сосновым бором, сохранившимся здесь еще от казенной каторги, как говорил Мыльников, потому что золотые промысла раскинулись по ту сторону Балчуговского завода. Дорога здесь была бойкая, по ней в город и из города шли и ехали без утыху, а теперь в особенности, потому что зимний путь был на исходе и в город без конца тянулись транспорты с дровами, сеном и разным деревенским продуктом. Мыльников знал почти всех, кто встречался, и не упускал случая поблагурить. «Ну, Яшенька, и зададим мы киржакам горячего до слез!» — хвастливо повторял он, ерзая по лошадиной спине. «Всю ихнюю стариковскую веру вверх дном поставим. Уважим в лучшем виде!» «Хорошо, что ты на меня натакался, Яша, а то одному -то тебе где бы сладить?» э, -э, -э смотри, ведь это Шишка пихтурой в город копотит! Он!» Они нагнали шагавшего по дороге Кишкина уже виду Тайболы, где сосновый бор точно расступался, открывая широкий вид на озеро. Кишкин остановился и подождал ехавших верхом родственников. «Андрону и что? — крикнул Мыльников, еще издали взмахивая своим картузом. «Погляди-ка, как Тарас Мыльников на тистевых лошадях покатывается!» «Или на свадьбу собирались?» — пошутил Кишкин, осклабившись. Он уже знал об убеге Фени. «Горе наше лютое, а не свадьба, Андрон Евстатыч, пожаловался яш качая головой. «Родитель сегодня к вечеру выворотится с и всех нас распотронит». «Бог не без милости, Яша», — утешал Кишкин. «Уж такое их девичье положение, сколь девку не корми, а все чужая. Вот что, други, надо мне с вами переговорить по тайности, большое есть дело. Я тоже до Тайболы, а оттуда домой и к тебе, Тарас, по пути заверну». «Милости просим, Андрон встрачь. ты это не насчет ли Пронькиной вышки промышляешь?» «А ты пасть свою раствори, Тарас», — огрызнулся Кишкин. О Пронькиной вышке своя речь. «Ах, батало-коровье, с тобой пиво не сваришь. Только припасай денег, Андрон Евстратич, а уж я тебе богачество предоставлю», — хвастался Мыльников. «Я в третьем году шишковал в Кедровой. Так завернул на пронькину тавышку. вышку. И местечко только». У самого въезда в Тайболу на левой стороне дороги зеленой шапкой виднелся старый раскольничий могильник. Дорога здесь двоилась. Тракт отделял влево узенькую дорожку, по которой и нужно было ехать Яше. На ростани они попрощались с Кишкиным, и Мыльников презрительно проговорил ему вслед. «Шишка и есть. Ни конца, ни краю не найдешь. Одним словом, двухорловый. Тут даже золото захотел. Так я ему и сказал, где оно спрятано. А у меня есть местечко. Ах, какое местечко, Яша! Гляди-ка, ведь это кабач-кирмошка. На своем... Виноходцы закопачивает. Он? Ловко. В город погнал с краденым золотом. Раскольничье жило начинало сейчас за могильником. Третий от края дом принадлежал скорнякам кожаным. Старая высокая изба, поставленная из кондового леса, выходила огородом на озеро. На самом берегу стояло искорняжное каменное низкое здание, распространявшее зловоние на весь квартал. Верст на пять берег озера был обложен раскольничей стройкой, разорванной в самой середине двумя пустырями. Здесь красовались два больших раскольничьих скита, мужской и женский, построенные в 30-х годах нынешнего столетия. Вид на озеро от могильника летом был очень красив, и тайбольцы ничего лучшего не могли и представить. Подворачивай! крикнул мыльников, когда они поравнялись с кожинской сбой. «Дорогие гости, приехали!» Ворота у кожаных всегда были по раскольничьему обычаю на запоре, и гостям пришлось стучаться в окно. Показалось строгое старушечье лицо. «Летела жар-птица, уронила золотое перо, а мы последуй приехали к тебе, бабушка Меремьяна!» — заговорил Мыльников, когда отодвинулось волоковое окно. «Заходите, гости будете!» — пригласила старуха, дергая шнурок, проведенный к воротной Щеколде. Коль с добром, так милости просим». Двор был крыт наглухо, и здесь царила такая чистота, какой не увидишь у православных в избах. Яша молча привязал лошадь к столбу, оправил шубу и пошел на крыльцо. Мыльников уже был в избе. Яша по привычке хотел перекреститься на образ в переднем углу, но Маримьяна его оговорила. «У себя дом, молись, родимый». «А наши образа оставь. Садись, гостеньки дорогие». Изба была оклеена обоями на городскую руку. На полу везде половики, русская печь закрыта ситцевым пологом. Окна и двери были выкрашены, а вместо лавок стояли стулья. Из передней избы небольшая дверка вела в заднюю маленькую теплым коридорчиком. «Но, начинай, чего молчишь, как пень?» — подталкивал я Шумыльников. «За делом приехали». Яша моргал глазами, гладил свою лысину и не смел взглянуть на стоявшую посреди избы старуху. «Нам бы сестрицу Федосию Родионовну повидать», — проговорил наконец Яша, чувствуя, как его начинает пробивать пот. «Не чужие будем, бабушка Маримьяна», — вставил Мыльников. «А на какую причину она вам понадобилась?» — ответила старуха. Старуха была одета по-старинному. В кубовой косоклиной сарафаны в белую холщовую рубашку. Темный старушечий платок покрывал голову. — Мы с добром приехали, бабушка Маримьяна, — отвечал Мыльников, размахивая рукой. — Одним словом, с родственники. Не съедим сестрицу Федосью Родионовну. — Ладно, колись с добром, — согласилась старуха и вышла в маленькую дверку. — Медведица, — проговорил Мыльников, указывая глазами на дверь, в которую вышла старуха. Погоди, вот я разговорю с ней по-настоящему. Такого холоду напущу, что не обрадуется. Вошла Феня, высокая и стройная девушка, конфузившаяся теперь своего красного кумачевого платка, повязанного по бабье. Она заметно похудела за эти дни и пугливо смотрела на брата и на зятя своими большими серыми глазами, опушенными такими длинными ресницами. «Здравствуйте, братец Яков Родивоныч». Покорным тоном проговорила она, кланяясь. «И вы, Тарас Матвеевич, здравствуйте». «Ваштофеня», — заговорил Яша, — «сегодня родитель с Фатьянки воротится, и всем нам из-за тебя смерти смерть». «Вот какая казия, сестрица любезная!» «Мамушка слезами зашла. наказала кладица». «Крутенек, тестюшка-то, Родион потапч. прибавил Мыльников, — «таку резолюцию наведет». «Что же я, братец Яков Родивоныч?» — прошептала Феня со слезами на глазах. «Один мой грех, и тот на виду. А там уж как батюшка рассудит. Муж за меня ответит. Акинфий Назарыч, жаль мне матушку до смерти». Она всхлипнула и закрыла лицо руками. В коридоре за дверью слышалось осторожное шушуканье. А потом показался сам Акинфий Назарыч, плотный и красивый молодец, одетый по-городски в суконный пиджак и брюки на выпуск. «Вот что, господа», — заговорил он, прикрывая жену с собой, «не женское дело разговоры разговаривать. У Федоси Родионовны есть муж, он и в ответе. Так скажите и батюшке Родиону Потапычу. Мы ответа не прячемся. Наш грех». «Вот ты и поговори с ним, с то малиновая голова», — заметил Мыльников и засмеялся. «Он тебе покажет». «И поговорим, и даже очень поговорим». — уверенно ответил Акинфий Не первая Федосия Родионовна и не последняя. — Да про убег нет слов, Акинфий Назарыч, — вступился Яша. — Дело житейское. А вот как насчет веры? Не стерпит тятенька. — Что же, Вера, все одному Богу молимся, все грешны до Божьи. И опять не первая Федосия Родионовна по древнему благочестью выдалась. умятелевых жена православная по городу взята. «У Никоновых, ваше же Балчуговская, Да мало ли!» «А между прочим, что это мы разговариваем, как на окружном суде?» «Маменька Феня, обрежайте закусочку, да чего-нибудь потеплее для родственников. Честь лучше честия завсегда. Так ведь, Тарас?» «Хитер ты, Акин блаженно изумлялся Мыльников. самое то есть живое место попал. Семь бед — один ответ» когда я Татьяну свою волоку родиона Потапча. Было тоже греха, а только я свою линию строго повел. Нет, брат, шалишь? Нет, ронь!» Закуска и выпивка явились, как по щучьему велению. И водка, и настойка, и тенериф, и капуста, и грибочки, и огурчики. «Господа, пожалуйте», приглашал Акинфий Назарыч, «сухая ложка рот дерет. Вкусим поединой». А ще же не претит, ты да и по другой. Яша тяжело вздохнул, принимая первую рюмку. Точно он продавал себя. Эх и достанется же от родителя. Ну да все равно. Семь бед один ответ. И фени жаль, и родительской грозы не избежать. Зато мыльников торжествовал, попав на даровое угощение. Любил он выпить в хорошей компании. А где бабушка Маримьяна? — пристал он. — Хочу беспременно с ней выпить, потому люблю. — Феня, тащи бабушку. Старуха для приличия поломалась, а потом вышла и даже пригубила какой-то настойки. — Как же теперь нам быть? — спрашивал Яш после третьей рюмки. — Без ножа зарезала нас Феня. — Чему быть, того не миновать, — весело ответил Акин Финазарыч. — но пошумит старик, покажет пыли, весь тут. Не всякая лыка в строку. «Мало ли, наши киржанки за православных убегом идут. Тут, брат, силой ничего не поделаешь». «Не те времена, Яков Родионыч. Рассудите вы сами». «Но, конечно», — соглашался пеневший Яша. «Я ведь тоже с родителем перекосых. Отчинешь он. Компании наши подвержен. А я, наоборот, до старости у родителя в недоносках состою. Тоже в другой раз и обидно» а ты его дела требуешь, яша советовал мыльников слава богу своим умом пора жить а я б так давно наплевал сам большой сам маленький и знать ничего не хочу вот каков тарас мыльников перестань молоть», — оговаривала его старая Маримьяна. не везде в задор до да волчьим зубом а мерком голодком да пожалуй лучше так ведь я говорю сват большая родня «Какой я сват бабушка Маримена, когда Родион потап считает меня в том роде, как троюродная наплевать? А мне бог с ним, я бы его не обидел. А выпить мы можем завсегда. Ну, Яша, которую не жаль, та и наша». С каждой новой рюмкой гости делались все разговорчивее. У Яши начали сладко слепаться глаза, и он чувствовал себя уже совсем хорошо. «Что же, ну пусть». Родитель выворачивается с Фатьянки, рассуждал он, делая соответствующий жест. Но, выворотится, я ему напрямки и отрежу. Так и так, был у кожаных, видел сестрицу Федосью Родионовну и всякое прочее, а там хоть на части режь. Он за баб примется, говорил Мыльников, удушливо хихикая, и достанется бабам. «Ах, когда станется! А ты, Яша, ко мне ночевать, к Тарасу Мыльникову. Никто пальцем не смеет тронуть. Вот это какое дело, Яша!» Когда гости нагрузились в достаточной мере, бабушка Маримьяна выпроводила их довольно бесцеремонно. Что же, будет, посидели, выпили, надо и честь знать. Да и дома ждут. Яша с трудом уселся в седло, а Мыльников занес уже половину своего пьяного тела на лошадиный круп, Но вернулся, отвел в сторону Акинфия Назарыча и таинственно проговорил. «Уж я все устрою, Шурин, все. У меня, брат Родион потапч не отвертится. Я его приструню. А ты, Акинфий Назарыч, соблаговали мне как-нибудь вырасточек. У тебя их много, а я сапожки сошью. Ух, у меня ловко моя Окся орудует». «Хорошо, хорошо», — соглашался молодой. «Две кожи подарю, сам привезу». Гостей два выпроводили. Феня горько плакала. Что-то там будет, когда воротится домой грозный тятенька. Эти пьянчуги только ее срамят. И зачем приезжали, подумаешь, у обоих умок-то ребячий. Перестань убиваться-то, — ласково уговаривал жену Акин Финазарыч. Москва слезам не верит. Хорошая-то родня по-хорошим, а наше уж такое с тобой счастье. Яша и Мыльников возвращались домой в самом праздничном настроении. Именовав могильник, затянули даже песню «Как сибирский генерал до обучал». На тракту их опять обогнал целовальник Ермошка, возвращавшийся из города. С ним вместе ехал приисковый доводчик Яроков. Оба были немного навеселе. — Ох, два голубя, два сизых! — крикнул Ермошка, поравнявшись с верховыми. — От два бог несет! «Подмокли малым делом!» «А тебе завидно!» — огрызнулся Мыльников. «Кабацкая затычка и больше ничего!» Ермошка любил, когда его ругали. А чтобы потешиться, подстегнул лошадь веселее родственников, и они чуть не свалились вместе с седлом. Этот маленький эпизод несколько освежил их, и они опять запели во все горло про сибирского генерала. Только подъезжая к Балчуговскому заводу, Яша начал приходить в себя. Хмель сразу вышибла. Он все чаще и чаще стал пробовать свой затылок. «Который теперь час?» — спрашивал он. «А, скоро видно три. Гляди уж, господа, теперь чай пьют. А ты, друг, заедем наперво ко мне. А от меня? Знаешь, я тебя провожу. Боишься родителя-то? А ну его. Побьет еще, пожалуй. Но! Верно тебе говорю. Яша овладел опять такое малодушие, что он рад был хоть на час отсрочить неизбежную судьбу. У него сохранился к деспоту отцу какой-то панический страх. А вот и Балчуговский завод, и широкая улица, на которой стояла проваленная избенка Тараса. «Глика! Гли! Яша!» — крикнул Мыльников, выглядывая из-за его спины. «У моих-то кто сидит!» «И то как будто сидит! Да ведь это шишка!» «Верное слово! Ах, раздуй его горой!» В ворот избы Тараса действительно сидел Кишкин, а рядом с ним Окся. Старик что-то расшутился и довольно галантно подталкивал свою даму локтем в бок. Окся сначала ухмылялась, показывая два ряда белых зубов, а потом, когда Кишкин попал локтем в непоказанное место, с быстротой обезьяны наотмашь ударила его кулаком в живот. Старик громко вскрикнул от этой любезности, схватившись за живот обеими руками. А развеселившаяся Окся треснула его еще раз по затылку и убежала. «Хо-хо-хо-хо!» хо, -хо, -хо, -хо заливался Мыльников, подъезжавший в этот трагический момент к своему пепелищу. «Вот так, Окся!» — уважила Андрона Евстрадыча. «Ишь, разыгралась к ненастю. «Ах, курва Окся! Ловко она саданула!»